Глава пятая. По мертвецу и могила. Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму. Арест господина Мадлена произвел в Монрейле Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что слова «бывший каторжник» заставили почти всех отвернуться от него. В течение каких-нибудь двух часов все добро, сделанное им, было забыто, и он стал только каторжником. Правда, подробности происшествия в Арасе еще не были известны. Целый день в городе слышались разговоры. Вы еще не знаете? Он каторжник отбывший срок. Кто он? Да наш мэр. Как, господин Мадлен? Да. Неужели его извалито не Мадлен? У него какое-то жуткое имя, не то Бежан, не то Божан, не то Бужан. Ах, боже мой, его посадили, посадили в тюрьму, в городскую тюрьму, пока мест его не переведут. Пока мест не переведут? Так его переведут? Куда же это? Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дороге, совершенный им в былые годы. Ну вот, так я и знала. Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему на дороге. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто. Особенно возмущались им в так называемых «салонах». Одна пожилая дама, подписчица газеты «Белое знамя», высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно. Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам. Так рассеялся в Монрейле Приморском миф, называвшийся господином Мадленом. Только три-четыре человека во всем городе остались верны его память. Старуха-привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу. Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в коморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на запоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь, сестры Перепетуи и сестры симплиции, бодрствовавших у тела Фантины. Около того часа, когда господин Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты господина Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. Потом она опять села на стул, и погрузилась в свои мысли. Славная старушка проделала это совершенно бессознательно. Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и воскликнула Господи Иисусе, подумать только, я повесила его ключ на гвоздик. В эту самую минуту окно ее коморки отворилось, В отверстие просунулась рука, взяла ключи и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе. Превратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, делая усилие, чтобы у нее не вырвался крик. Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого Редингота. То был господин Мадлен. В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова. Сердце у нее захолонуло, как выразилась она, рассказывая впоследствии об этом приключении. — О, Господи, это вы, господин мэр! — вскричала она наконец. — А я-то думала, что... Она запнулась. Конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан-Вальжан все еще оставался для нее господином мэром. Он докончил ее мысль. «В тюрьме», — сказал он. «Я и был там. Я выломал железный пруд в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне, сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела бедной женщины». Старуха повиновалась. Он не стал просить ее о молчании. Он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам. Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки. Но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным. Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату. Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротился за свечой и снова вошел в комнату. Эта предосторожность была не лишней. Как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание. Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка прошлой ночью. Привратница прибралась в комнате, но на этот раз аккуратно разложила на столе вынутые из залы два железных наконечника, его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня. Он взял листок бумаги, написал на нем «Вот два железных наконечника моей палки и украденная у малыша Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных». Потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа, так, чтобы они сразу бросились в глаз каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна. В них он завернул серебряные подсвечники. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения. Заворачивая подсвечники епископа, он жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им при побеге. Об этом свидетельствовали хлебные крошки, найденные на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже. Кто-то два раза тихо постучал в дверь. — Войдите, — сказал он. Вошла сестра Симплиция. Она была бледна. Глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что до какой бы степени совершенства или черствости мы не дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясение этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала. Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку. — Сестрица, передайте это нашему Кюре. Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него. — Можете прочесть, — сказал он. Она прочитала. — Я прошу господина Кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину, остальное бедным. Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить, не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз несчастную страдалицу? — Нет, — сказал он, — за мной погоня. Меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой. Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи-привратницы, громко и пронзительно кричавшей «Клянусь Господом Богом, сударь, что за весь день и за весь вечер сюда не входила ни одна душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!» Мужской голос возразил «Однако в этой комнате горит свет!» Они узнали голос Жавера. Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, Загораживала правый угол. Жан-Вальжан задул восковую свечу и встал в этот угол. сестра Симплиция упала на колени возле стола. Дверь отворилась. Вошел Жавер. Из коридора слышалось перешептывание нескольких человек и уверение привратницы. Монахиня не поднимала глаз. Она молилась. Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала. Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге. Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией, было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал для себя ни возражений, ни ограничений. И, разумеется, духовная власть стояла для него превыше всякой другой. Он был набожен, соблюдал обряды и был также педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня — существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь за тем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину. Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться. Однако в нем говорило и другое чувство. Чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. Следующим его побуждением было остаться и, по крайней мере, осмелиться задать вопрос. Перед ним была та же самая сестра Симплиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней. «Сестрица», — сказал он, — «вы одна в этой комнате?» Наступило ужасная минута. Бедная привратница едва не лишилась сознания. Сестра подняла глаза и ответила «да». «Значит», — продолжал Жавер, — Простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг. Значит, вы не видели сегодня вечером одну личность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан? — Нет, — ответила сестра. Она солгала. Она солгала дважды, раз за разом, без колебаний, без промедления с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву. — Прошу прощения, — сказал Жавер, и, низко поклонившись, вышел. — О, святая девушка, вот уже много лет, как тебя нет в этом мире. Ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами, да зачтется тебе в раю Это ложь. Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства. На столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая. Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся, от Монрейля Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток, и что на нем была надета блуза. Где он взял ее, неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старый рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме блузы. Не была ли это та самая блуза? Еще несколько слов о Фантине. У всех нас есть одна общая мать — земля. Этой-то матери и возвратили Фонтину. Кюре считал, что хорошо поступил. И, может быть, действительно поступил хорошо, сохранив, возможно, большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым, то есть общей могилой. Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому. В углу, где хоронят бесплатно и где бедняки исчезают без следа. К счастью, Бог знает, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших. Прах ее смешался с прахом других людей. Она была брошена в общую яму, и ее могила была подобна ее ложу.